Глава 25. Флагман пиратского флота. Об уходе из нашей группы Рей и Ури я друзьям рассказал, впрочем, без каких-либо подробностей. Развязать же даже ослабленные узлы, которыми волчица профессионально стянула за спиной мои запястья, оказалось совсем непросто, и я провозился с веревками не менее 15 минут. За это время остальные розовые лисята один за другим вышли из игры, завершив на сегодня игровую сессию, хотя у некоторых моих друзей оставалось еще порядка часа-полутора времени. Но все лесята страшно устали, да и погода не располагала никаким осмысленным действиям, так что я, членов команды, прекрасно понимал. Сюда, в новую Тартогу, пришла страшнейшая буря, и здание гостиницы «Дом Ярла» содрогалось от порывов ветра. В расположенном не так уж далеко от города поселке развязавшийся Булинь было поспокойнее, хотя и там уже начался дождь, а жители готовились к скорому приходу бури и закрывали окна с дверями, так что в любом случае на Сегодня нужно было закругляться. Башкир выходил из игры последним. До этого, попытавшись, как он сам мне признался в чате, подбить клинья к спасенной зверодевушке белки Аньке Древолазке, а затем, когда хвостатая кок его решительно отшила, к дочери Бронника. арья Черная Лилия витиеватые комплименты умелого вора выслушала более благосклонно и подарки приняла, но вот дальнейшему общению двух черных хаджетов помешал вернувшийся из мастерской суровый отец девушки, дикий Вереск. Напоследок, перед самым выходом из игры, видимо, порывшись до этого на игровом форуме, Башкир сообщил важную информацию, что команда «Бессмертные» из Трансильвании прекратила привычный фарм высокоуровневых чудовищ в регионе Плато Кентавров и на скоростных крылатых Вивернах отправилась куда-то на юг. Свои странные действия команда многочисленным фанатам объяснять отказалась, так что десятки тысяч зрителей терялись в догадках что задумали их любимцы, считающиеся одними из главных фаворитов турнира. Но я вот замысел Влада Цепиша Пятого вполне уловил, тем более что администратор игры предупреждал о таком возможном развитии событий. По словам светящегося ангела, если бы наши конкуренты отправились в путь сразу после боя на арене «Розовых лисят» против двух команд, то прибыли бы в новую тортугу примерно к полудню следующего дня. Бессмертные из Трансильвании чуть задержались и стартовали часа на три позже, что позволяло мне завтра в полдень провести бой против Муа, раскрывающегося в тени без опасения появления конкурентов. Но вот дальше, если, конечно, выживу в поединке со столь сильным противником, придется срочно рвать когти и уходить из новой тортуги или придумывать что-нибудь неожиданное для соперников. Наконец, узел за спиной поддался, и я смог освободить левую лапу. Сразу же занялся освобождением правого запястья от навязанных мотков и петель, как вдруг в приоткрытую входную дверь негромко постучали. Я предположил, что это Харуми своим новым зрением обнаружила, что пес остался один в номере, и решила ко мне заглянуть. «Открыто! Заходи!» – прокричал я, при этом стараясь поскорее освободить привязанные к ножкам стула ноги. Но это оказалось вовсе не кицуне. Входная дверь медленно открылась, и ко мне в гостиничный номер, пригнув головы из-за слишком низкого для себя потолка и едва поместившись втроем в небольшой прихожей, вошли три свирепых, вооруженных пиратскими палашами и мокрых после дождя великана, полуогор массой под два центнера и ростом два с половиной метра и два еще более крупных и страшных диких огра, «Все трое флебустьеры по профессии уровни 95 плюс у огров и 123 у стоящего первым самого мелкого полуогра. Вот это гости ко мне заглянули вечерком, а я, как назло, все еще привязан к стулу. Впрочем, вошедшие пираты никакой агрессии не проявляли и, более того, сами чувствовали себя не слишком-то уверенно». Господин Палач, мы это не помешали, вежливо поинтересовался полуогр по имени Дэн Умная тыква. Просто нам внизу это сказали, что вы тут с женщиной даже не хотели нас сперва впускать, пришлось растолкать всю эту, как ее там, а, мелюзгу и войти без спроса. «Ну да, я был женщиной», — несколько неуклюже постарался объяснить я свое неловкое положение. «Это у нас, волков, такие своеобразные любовные игры с раздеванием и связыванием. Впрочем, ноги себе я достаточно быстро освободил и, наконец-то, смог встать со стула, сразу же облачился в боевую броню, закинул за спину ножны с двуручным мечом и, уже чувствуя определенную уверенность, поинтересовался у вошедших, что им от меня потребовалось». «Ну так э, у нас это», — Дэн, умная тыква, заикаясь и постоянно оборачиваясь на своих массивных товарищей в поисках поддержки, постарался объяснить. «Мы это, провели голосование, как вы нам и велели, и это команда решила, что именно вы наш новый капитан. Так ведь кодекс пиратский гласит, кто убил капитана, тот сам новый капитан. Поэтому э, вот плогар протянул мне золотой жетон с эмблемой «Берегового братства». Происходящее стало мне уже более-менее понятным. До да этого полуогра в рваной матросской тельняшке и брюках из парусины я, кажется, раньше уже видел возле арены. Указав на отрезанную голову великана Г толстая жопа на полу прихожей, я уточнил у пиратов, из его ли они экипажа. «Да, господин Палач, Гы был нашим, это, прошлым капитаном, и мы, это, первые пришли сюда, раньше других пиратов», забеспокоился Дэн, рассматривая две другие головы и, по-видимому, опасаясь, что представители двух других экипажей уже спешат сюда, чтобы увести потенциального нового капитана к себе на корабли. Я задумался. С одной стороны, а оно мне нужно становиться пиратским капитаном? С другой же стороны, завтра все равно потребуется корабль и ускользнуть из новой тортуги и добраться по морю до дельты Белой реки. Ранее я планировал нанять чей-нибудь парусник или галеру, чтобы мою группу подкинули до места, но гораздо лучше ведь плыть на собственном корабле. Поэтому я поинтересовался у вошедших, что у них за корабль и в каком он сейчас находится состоянии. Говорил снова Дэн, сильно волнуюсь и заикаясь, чего его речь не всегда была мне понятна. Впрочем, два диких огра говорить умели не лучше нашего тролля Грыма, а переводчица Миронисы тут с нами не было. Впрочем, долго объяснять умной тыкве особо и не пришлось, поскольку вся информация вскоре высветилась у меня в строках появившегося квеста. Доступно игровое задание. Вернуть в строй легенду. Класс необычное, групповое. Описание. Бывший флагман берегового братства Трирема Ярость Королевы Молли находится в жалком состоянии, и вот уже много лет используется лишь как вместительное судно для перевозки работорговцами живого товара. Верните боевому кораблю былое величие и славу, отремонтируйте Ярость Королевы Молли и наберите полный экипаж. На данный момент требуют ремонта. Три абордажных ворона из четырех. Все четыре баллисты. 86 мест гребцов из 120. У носовой фигуры женщины-драконида Молли, символа корабля и его гордости, отломана голова и правое крыло, что негативно сказывается на морали и дисциплине команды. Малый носовой парус требует замены. Носовой таран требует замены. Кормовой таран требует серьезного ремонта. Подводная часть корпуса имеет крайне небрежную, на залатанные пробоины, что грозит бедой при плохой погоде. В экипаже не хватает матросов. Укомплектованность на данный момент составляет лишь 27%. Требуются опытные сильные грибцы, бойцы абордажной команды, врач, лоцман и кок. Награда за выполнение 350 тысяч очков опыта. Повышение репутации среди пиратов Берегового Братства сразу на три пункта. Также вы получите право голоса в Совете Берегового Братства. Дополнительное задание 1. Добейтесь взаимопонимания с кораблем-легендой «Трирема Ярость Королевы Молли» должна признать вас достойным капитаном. Награда – 175 тысяч очков опыта. Матросы Римы согласятся стать бойцами вашей армии и участвовать в боевых операциях на суше. Жрецы Храма Дракона-Хранителя благословят ваш путь. Перманентное благословение третьего ранга для всех членов команды. Ух ты! Проблем на корабле оказалось великое множество, причем даже непонятно было с чего начинать. С другой стороны, неплохой кок у меня уже имелся, так что одну из вакансий можно было сразу заткнуть, да и один из новых агентов, Ария Черная Лилия, как раз могла нанимать команду, да и ремонтника-бронника Дикого Вереска можно было заставить заниматься этим делом, хоть игровой класс у него и не очень-то соответствовал. Стоп! Я даже открыл историю игровых логов и поискал утренний разговор с бронником, чтобы проверить свою догадку. Дикий Вереск раньше ходил под началом капитана молодого Флинта, как раз на три реме «Ярость королевы Молли», еще до того, как старпом Г. толстая жопа прирезал Флинта и сам объявил себя капитаном. Так что гораздо эффективнее будет пригласить Дикого вереска для консультации по поводу ремонта триремы, пусть опытный моряк посмотрит, что можно сделать для его бывшего корабля. Хорошо, прорычал я с волнением ожидающим моих распоряжений великаном и взял таки золотой медальон капитана, принимая игровое задание. Ярость королевы Молли снова станет боевым кораблем, а не позорным корытом работорговцев. Я найду средства для ремонта, обещаю. В этот момент, словно в ответ на мои слова, особо сильный порыв ветра распахнул окно, и поток холодного ветра с мелкими брызгами ворвался в комнату. Я поспешил захлопнуть створки и обратил внимание на огромного водного элементаля размером с двухэтажный дом под проливным дождем медленно бредущего по опустевшим улочкам Новой тортуги. За ним едва непарадным маршем по камням мостовой вышагивали три крупных морских краба, вращая во все стороны глазами на ножках и выискивая добычу. «Ну нифига себе!» Я задернул шторы, чтобы не видеть этого безобразия. Обернулся к своим новым подчиненным и объявил. «Возвращаться в порт по такой погоде – плохая идея, так что вот вам немного золота». Я отсчитал 30 монет и передал в лапы Дэна умной тыквы. «Спуститесь втроем на первый этаж в обеденный зал, сами наешьтесь и наберите еды для всей команды». И заодно проследите, чтобы никакая сволочь не обидела ужинующую там маленькую черно-бурую лисичку Харуми с разноцветными глазами. Она — наш талисман удачи. Так что если кто-нибудь к ней полезет, оторвать наглецу сперва руки, а затем и голову. Это приказ капитана. Выполнять. Наконец-то и я последним из команды закрыл игровой клиент «Небесных клинков». Снял с головы визор и обнаружил, что погода за окном весьма напоминает только что виденную в Новой Тартуге, разве что без водных элементалей и морских обитателей. Дождь лил словно из ведра, да и молнии тоже часто сверкали где-то вдалеке. Прошел в соседнюю комнату и обнаружил прикорнувшую там на диванчике миниатюрную рыжую Аниту Смирнову с растрепанными волосами. Девушка счастливо улыбалась во сне и прижимала к себе большую подушку. Одеяло спящей по большей части сползло на пол, так что я волей-неволей заметил, что спит моя подруга почему-то совершенно обнаженной. не -да, незадача. Вообще-то я думал сбегать на завтрак, в кои-то веки успевал в столовую утром, да и еды в дорогу для нас санитой нужно было набрать, но при виде такого зрелища планы резко поменялись. Я осторожно присел на краешек дивана рядом со спящей девушкой, провел самыми кончиками пальцев по ее волосам, поправляя лезшую прямо в глаза подруге рыжую прядь. Но и этого легчайшего прикосновения хватило, чтобы Анита моментально проснулась. Девушка сперва испуганно отшатнулась, но узнала меня и удержала мою руку, которую я попытался было убрать. «Нет, гладь, мне приятно. Сколько сейчас времени?» Я взглянул на настенные часы и ответил про начало десятого. Тогда сорок минут времени у нас есть? Я договорилась с гонщицей Дашей, и она в десять отвезет нас в Даховскую. Это почти 50 километров отсюда. Но станица Даховская — ближайшее место, куда возможно было заказать перевозку моих вещей, в том числе электробайка. Мне самой собираться совсем недолго, только одеться и рюкзак с ресепшн забрать. «Так что, если ты, Артур, уже готов к поездке, можем немного пошалить». Девушка подвинулась, освобождая мне место возле себя на диванчике. «Вообще-то, я даже еще и не начинал собираться, но не знаю мужчину, который ответил бы отказом в такой ситуации. Так что завтрак действительно отменялся». Рюкзак моей рыжей подруги на ресепшн отдали без каких-либо сложностей и даже не стали задавать неудобных вопросов, где гостья провела ночь, если не регистрировалась и не оплачивала свое проживание. Дождь так и не прекратился, так что мы изрядно промокли возле въездных ворот, пока ждали транспорт. Анита даже звонила нашей знакомой и спрашивала, где та задерживается. Лишь в 10.20 камуфлированный внедорожник подъехал и подобрал нас». За рулем была невыспавшаяся, растрепанная Даша, справа ее постоянная напарница по гонкам штурман Татьяна с красными от недосыпа глазами. От обеих девушек подозрительно попахивала алкоголем, и я даже спрашивать боялся, до какого часа ночи они продолжали квасить после того, как наша компания разошлась из сауны. За ворота здравницы охрана нас выпустила, хотя они тут долго искали и не находили в списках проживающих, после чего машина бодро покатила сквозь дождь по лесной дороге. «Дашка, не лихач, дорога мокрая, да и если нас остановит полиция, проблем потом не оберешься», — предупредила свою подругу Татьяна и грудастая девушка-водитель в кои-то веки послушала. Ехали неторопливо. Моя рыжая подруга сразу же после ворот нацепила визор и занялась отслеживанием заказов. Я же просто молчал и смотрел в окно. «Минералки нужно будет купить. Сразу целый ящик», — проговорила Даша минут через десять поездки и пожаловалась на раскалывающуюся голову, после чего поинтересовалась, долго ли мы с Анитой собираемся находиться в Даховской и нужно ли нас дожидаться. «Я задержался с ответом, поскольку обратил внимание на два больших черных джипа, показавшихся на дороге впереди. Эти машины заметила и штурман Татьяна. Как считаешь, Дашка, в нашу здравницу едут?» «Конечно, там дальше по дороге в горы только смотровые площадки и водопад, куда в такую погоду никто в здравом уме не поедет. Судя по всему, большая компания...» «Давай, Дашка, на всякий случай все же еще пару бутылок виски возьмем на вечер. Вдруг интересные ребята». Эх, Горбатова могила исправит. А между тем две большие машины, уже проехавшие мимо нас, повели себя крайне странно. Резко стали тормозить на мокрой дороге, отчего один джип даже повело в занос, а затем обе стали разворачиваться. Я увидел это в зеркале заднего вида и толкнул локтем сидящую рядом с визором на лице Аниту, рассказав ей про подозрительное поведение встреченных на дороге черных внедорожников. Анита тоже насторожилась, привстала и какое-то время смотрела в заднее стекло, а потом передала мне свой рюкзак. «Достань-ка на всякий случай пистолет», — предложила мне подруга. «Он где-то внизу, под спортивной курткой». Пистолет действительно нашелся, и я достал его, сразу же отщелкнув и проверив обойму. «Даже так?» — заинтересовалась нашим поведением девушка-водитель, посматривающая на нас с Анитой в зеркало. «Ваши знакомые?» «Вполне может быть», — ответила за меня рыжая девчонка, снова обернувшись и всматриваясь в далекие яркие фары, едва видимые сквозь перену дождя. «Возможно, мои недоброжелатели по работе, с которыми совсем не хочу встречаться, или даже киллеры, что охотятся за моим парнем. В любом случае, Даша, можешь поехать быстро? Ты же вроде гонщица у нас». «Могу ли я ехать быстро?» — расхохоталась лихая девушка-водитель. «Ты не знаешь, Анютка, чего просишь? Приготовьте оба бумажные пакеты! «Машина завизжала резиной по мокрому асфальту и рванула вперед так, что меня со страшной силой вдавило спиной в кресло». «Ну вот, Дашка, опять ты за свое!» Недовольно проворчала штурман Татьяна, тем не менее, доставая из спортивной сумки в ногах два красно-желтых гоночных шлема и один сразу же передавая подруге. Надела шлем, затянула потуже ремень безопасности и стала говорить громко и четко. «Так, Дашка, я готова!» «Поворот налево 60 через 400 метров, затем прямая 3 километра и шикана. «Ой, б". Последняя самая эмоциональная реплика относилась к стоящей на обочине машине дорожно-патрульной службы, мимо которой мы пролетели в облаке водной пыли на скорости далеко за 200 километров в час. «Может, не заметили номера?» — робко предположила штурман. «Как же не заметили, когда там радар стоял? Вот тебе и гонка Париж-Дакар через три недели. Лишение прав на год за третье аналогичное нарушение». В сердцах высказалась гонщица, впрочем, скорости не сбавив ни на километр. «Скинула тебе контакт, свяжись со мной через неделю», — постаралась успокоить Дашу, моя рыжая подруга. «Попробую помочь через знакомого в Москве. Проведем случившееся как тренировку перед международной гонкой. А если проблемы со спонсорами возникнут, моя компания готова поддержать вашу команду. Только не сбавляй скорость!» Расстояние до Даховской мы пролетели за рекордное время, и Анита, сверившись с навигатором, попросила остановить возле каких-то оранжево-черных складов или гаражей. «Ждать нас не надо, мы сами потом вернемся в здравницу, ближе к вечеру», — соврал я девушкам, спешно вытаскивая из машины сумки. «Лучше увидите погоню дальше, а то они совсем не отстали», — я указал на далекий поворот дороги, на котором уже показались два черных внедорожника. Дашка отсоллютовала нам санитой рукой и вдавила акселератор. Отчего камуфлированный внедорожник с визгом стартовал и умчался дальше по улице. Мы же поспешили убраться с открытого места и, спрятавшись за кустами, проводили взглядами две черные машины действительно целенаправленно преследовавшие внедорожник девчонок. К сожалению, окна подозрительных машин оказались тонированными, так что преследователей мы рассмотреть не смогли. «Артур, спрячь пистолет», — посоветовала мне Анита, — «и смени личность. Пересылаю тебе на визор новые данные. Теперь мы молодая немецкая пара, путешествующая по России на электробайке. Михаэль и Катрина — личности настоящие, так что проверку в случае необходимости пройдут. И ты по-русски не понимаешь, так что вообще молчи. Говорить сегодня буду только я». «Переодевайся!» Анита в примерочный пункт выдачи протянула мне многочисленные пакеты. «Размер вроде примерно твой, — указала. Так что, по идее, мотоциклетный костюм и шлем должны подойти. Я же пока пригоню свой байк». Темно-синий глухой костюм черепаха с тяжелым зеркальным шлемом. «Недурно. Родная мать не узнает в таком виде. Не то что камеры на дорогах». «Аниту я тоже не сразу опознал в белом кевларовом костюме и шлеме с кошачьими ушками. Да и байк у нее был совсем не тот, что я видел у девушки в Москве». «Тот засвечен, и передвигаться на нем опасно. Могут отследить», — ответила Анита на мой вопрос, приподняв, забрала шлема. «Этот же совсем новенький, оформленный на имя немецкой туристки. Но все равно сперва поедем по проселочным дорогам, пока не удалимся от Даховской, где нас видели. Как будем проезжать какую-нибудь реку или болото, выкинь свой слишком приметный красный рюкзак. Сменная одежда и мощный ноутбук тебе уже заказаны и ждут в Армавире. Будем там через два часа». А дальше из Армавира сам скажешь, куда ехать. У тебя опыта находиться в бегах больше, чем у меня. И в таком выборе я тебе полностью доверяю. И если вопросов нет, садись позади и держись за меня. Сиськи только не сильно мне, а то я отвлекаюсь от управления байком». За зону дождя мы очень скоро выехали и дальше мчались по пыльным проселочным дорогам среди бесконечных полей подсолнечника и кукурузы под палящим южным полуденным солнцем. Я думал, что сварюсь заживо в своем костюме. А нити было не лучше, но девушка стоически терпела, так что я тоже не ныл. В Армавир заехали лишь на 15 минут и забрали заказы, после чего я предложил двигаться к Астрахани». В сам город мы не поедем. Пробовал уже разные варианты, очень быстро раскрывают в городе. Но внизу в их Волги летом обитает безумное количество рыбаков. И на базах, и во всяких гостиницах разной степени комфорта. И просто в палатках живут. Затеряться среди этой толпы проще простого. К тому же рыбаки народ не слишком общительный. С вопросами к нам лезть не станут. Единственное, мне не каждое место подойдет. Там должна быть скоростная связь. «Да и тебе, они-то вскоре на ивенте нужно быть на древе миров дросили, так что без хорошей связи никак. Вообще-то я к тому моменту думала уже вернуться в Москву, хотя, Артур, знаешь, а мне нравится твоя идея с низовьями Волги. Можно вообще комфортный катер арендовать со скоростной спутниковой связью и прожить неделю на реке, а то и на несколько дней в Каспий уйти». «Рыбу я не ем и ловить не собираюсь, но вот отдыхать на природе люблю. Море и солнце никто вообще нас не знает, никто не тревожит. Красота! К тому же только ты и я на небольшом кораблике. Это будет занятно как минимум. Можно будет наконец-то узнать друг друга получше и начать доверять. А может, ты даже честно расскажешь, кто такие Мираниса, Харуми, Башкир и Грым, с кем ты общался ночью?» Анита посмотрела на мое вытянувшееся от удивления лицо и звонко рассмеялась. «Да ладно, Артур, не парься. Я не подслушивала специально, просто трудно было не услышать из другой комнаты, как ты на весь гостиничный номер выл по звериному и постоянно называл эти имена. Я еще ночью вбила имена в поисковик и поняла наконец-то твой план, пес из забытой стаи». И знаешь, Артур, вот уже в который раз я восхищена тобой. Ты мог попросить кого-нибудь забрать клад Шэдоу Кейна, например, меня. Мог сделать все тихо, не привлекая внимания, но ты делаешь все словно вопреки здравому смыслу и лезешь в первые ряды на глазах у миллионов зрителей и прямо под носом администраторов игры. А самое главное, это работает. Твоя наглость просто меня восхищает. Это очередной поступок, который я так ценю в парнях. И потому я и дальше хочу быть с тобой. Причем не играть роль твоей подружки в присутствии чужих людей. Но на самом деле быть твоей девушкой.